Но нет ни одной подписи Бонапарте, что страшно его огорчает. Александр приводит коллекционера в восторг, подарив ему письмо к генералу, подписанное этим именем. Он просто зашелся от радости. «Именно, именно, посмотрите-ка на это у! О, это его у! Нет никаких сомнений!» «Видите, 29-е Ван Демьера, год 4 -й. это он. Постойте, он ищет в папке. Видите, в этом же году, но в месяце Фримера он подписался в Бонапарт 18-го Фримера. Значит, как раз между 29-м Ван Демьера и 12-м Фримера он выбросил это У. Вот где проясняется великая историческая загадка. Отныне Александр с распростертыми объятиями принят на улице Вожерар как отцом, так и в большей степени дочерью, которой он засыпает письмами. Вы заметили вчера вечером, как велико ваше могущество над моими эмоциями, как легко вам разжечь их или погасить. Я говорю только об эмоциях, чувство не входит в их круг». На самом ли деле был он влюблен в Миланию? По-своему, да. Сам себе режиссер, он не считал себя актером, сохраняющим дистанцию по отношению к персонажу, как об этом ратовал Дидро в «Парадоксе об актере». Его роль поглощала его целиком, как кино будущего героя гения и беспутства. Милания нужна ему, чтобы быть принятым в аристократических салонах, который она посещала и куда не замедлила его ввести. Ему льстит, что ее принимает за его тайную советчицу и покровительницу. Господин Дюма работает сейчас над заговором Фиеско в Генуе, который он рассчитывает вскоре передать в комедии «Францесс». Мужчина и женщина, литераторы, чита, теоретически платоническое следовательно, не разрушающая его союза с Марией Луизой. Миланя замужем, у нее ребенок, и страсть может произрастать в смятении и беспорядке тем лучше, что она никогда не будет опошлена повседневностью. это генеральная репетиция в течение всей своей жизни Александр будет проживать сам то, что введет затем в свои пьесы, как основные составляющие сюжета. Вот откуда сила. Отдай, я люблю, люблю, люблю. Да, это жар в моей крови. И сейчас в моей любви неистов с той страсти больше, чем когда бы то ни было. Им одним на свете не была чуждая идея побега. Если бы мог я тебя похитить и бежать от света, Я сделал бы это завтра же, презрев любое другое счастье, любое другое будущее. Ибо только в Тебе и мое счастье и мое будущее. Люблю Тебя, о моя милание, голова моя в огне. И я сейчас ближе к безумию, чем к разуму. Известно, что ревность может довести до преступлений. Лишь тот познал любовь, кто знает ревность, не так ли? Испытываешь ли ты что-либо подобное? Эти глупцы, обманщики от религии, придумавшие ад с его физическими страданиями, пусть они тоже все это испытают. Всепоглощающая страсть несколько заносит автора. Но жалок этот ад в сравнении с тем, что я испытываю и видя тебя постоянно в объятиях другого. Вот где проклятие, и вот что может довести до преступления. Мелания, моя Мелания, люблю тебя безумно, больше жизни, ибо знаю, что такое смерть, и не могу понять безразличие по отношению к тебе. Нет ничего лучше для характеристики романтического героя, чем заставить его отбросить условную мораль никто не любит и не уважает мою мать больше чем я так вот я считаю предрассудком то любовь